Машина Роя, МакДугала, стоявшую у подъезда и выглядевшие запущенной, заставили Джимми предположить худшее. Они с Марком вылезли. Джимми нес с собой черную сумку. Поднявшись на крыльцо, Джимми позвонил. Звонок не работал, и он начал стучать. На стук не выглянул никто, ни в этом доме, ни в соседнем. Там у подъезда тоже стоял автомобиль. Джимми толкнул дверь, но она оказалась заперта. — В машине сзади лежит молоток, — сказал он. Марк принес его, и Джимми разбил стекло двери рядом с ручкой. Просунув руку, он отпер дверь. Они вошли. Зловоние было нестерпимым, и Джимми заткнул нос. Не такое сильное, как в доме Марстонов. Оно, однако, было там же. Запах гниения и смерти. Джимми вдруг вспомнил. Как в детстве они с приятелем ездили на мопедах собирать пустые бутылки, когда сходил снег. В одной из этих бутылок, апельсиновый лимонад, он увидел маленькое тельце полевой мыши, и от ее запаха его тут же стошнило. Этот запах был таким же. Старый пот и гнилое мясо, вместе взятые. Он почувствовал тошноту. «Они тут», — сказал Марк, — «где-то тут». Они методически обыскали дом, кухня, комната, где спальни. Открыли все шкафы. Джимми рассчитывал найти что-нибудь в шкафу, в хозяйской спальне, но там оказалась только куча старого тряпья. «Подвала нет?» — спросил Марк. «Нет, но могут быть какие-то тайники». Они еще раз осмотрелись и нашли маленькую дверь, ведущую в бетонный фундамент дома. На ней висел старый замок. Пяти ударов молотка... Джимми оказалось достаточно, и в дверь, врач от волны смрада. «Вот они где!» — сказал Марк. Войдя, Джимми увидел три пары ног, уложенных в ряд, как трупы на поле брани. Одна пара была в рабочих ботинках, другая в шлепанцах, третья — детская, босая. «Семейная сцена!» — мелькнула у Джимми безумная мысль. «Ридерс Дайджест, где же ты? Вот, ребёнок, как нам сделать это с маленьким ребенком? Он пометил дверь синим карандашом и повесил сломанный замок обратно. «Пошли дальше», — сказал он. «Подождите», — возразил Марк, — «давайте вытащим одного из них наружу». «Вы? Зачем? Может быть, дневной свет убьет их», — сказал Марк. «Может, нам не придется возиться с скалами?» Джимми почувствовал некоторую надежду. Ладно, только кого? Не ребенка, а отца. Возьмите его за ноги. Ну, Но хорошо, сказал Джимми. Рот у него сразу высох, и слова прозвучали сипла. Он снял с Роя маг до угола ботинки и потащил. маг взялся за другую ногу, и вдвоем они вытащили его на солнце. То, что случилось потом, было почти неописуемо. Макдугал начал извиваться, едва свет попал на него. На теле у него выступил пот, кожа пожелтела. Под тонкой кожей прикрытых век выкатились глазные яблоки. Ноги медленно и сонно дергались. Верхняя губа поползла вверх, обнажая клыки, похожие на собачьи. Руки начали хватать землю. Одна из них уцепилась за рубашку Марка, и он отбросил ее с криком омерзения. Рой повернулся. И пополз назад к своему убежищу на четвереньках, измазав грязью лицо и руки. Джимми заметил, что на свету у него началось какое-то полуискусственное дыхание, прекратившееся, как только он вернулся в тень. Тогда же закончилось и потовыделение. Вернувшись на прежнее место, Макдугал вытянулся и больше не шевелился. «Закройте их», — сказал Марк дрожащим голосом. «Пожалуйста, закройте». Джимми повесил замок на дверь. Перед глазами его все еще стоял МакДугал, извивающийся в грязи, как огромная змея. Ему казалось, что это зверище никогда не изгладится из его памяти, даже если он проживет еще сто лет.